Эпилог. Да, сведения сошлись к тому, что сестра сама пройдёт в портал брата в сильный ход. Однако то, что она в последний момент прихватит Серу Ельфийку, стало неожиданностью даже для меня. Не буду скрывать. Изначально планировалось освобождение Немизиды и гибель королевы Клинков. А какую сумятицу это внесло в мою стратегию. Приэт, Имо, Ват, ты ничего лучшего не придумал, как заменить одну блезняшку другой. Зато теперь снова можно делать ставки на фигуру мстящей телорине. Да, и Оликой на Идёновой стоит поиграть. Кстати, ани, расскажи всё-таки, зачем коренную землянку утащил? Не боишься так рисковать? Отнюдь. Просто теперь стало гораздо интереснее и веселее. Куда уж более, ты и так устроил тройные клещи. Точнее, четверные. И весьма странно, что компания умудрилась из них выскользнуть. Не иначе кто помог? Правила гласят, что внешние воздействия, оставшиеся незаметными, разрешены. Да у меня нет претензий. Сыграно грубо, но чисто. Однако признайся, генерал являлся твоим последним козырем. Непрежде времени ли его использовал? Выбирать особо не пришлось. Не хотел, чтобы всё так быстро закончилось. Пожалел фигуры невероятно, но ведь в итоге ты бы выиграл? Да, но с минимальным перевесом по бал. Какая разница? Хочу чистой победы. Сначала планировал гибель Серой Фики. Теперь не желаешь пускать в расход фигуры? Что-то сам себе противоречишь. Это было два года назад. Но сейчас, помимо Хранителя, ты лишился и последней сильной фигуры. А в открытую влиять на игру запрещено. Но какие теперь у тебя шансы? На что надеешься? Согласись, наступило время признать ошибку и сдаться. Думаю, ещё повоюю. Adventurist. Хм, ну что ж, воля твоя. Следующий ход мой, и я повышаю ставку. Конец книги. Для вас читали Светлана Никифорова и Сергей Хусаинов. Эту и другие аудиокниги группы Сам Издат вы сможете скачать на сайте сам-издат.инфо.